Глава двадцать восьмая. Икс, припаркованный в десяти метрах от меня, заставила глядеться по сторонам, но таксист уже благополучно отчалил. Да блять. Ладно, ничего не поделаешь. Умирать так с песней. Решительным шагом подошла к приоткрытому окну водителя и всю свою ненависть вложила во взгляд. Что? На большее не хватило сил.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 Я так и замерла на месте. Снова со злостью посмотрела на черного, но тот лишь дежурно отмахнулся и двинулся к входу в гараж, подцепив мое запястье. Встал в железной двери и выжидательно уставился на связку ключей в моей руке. Порыв ветра заставил поежиться, и руки мелко задрожали, отчего черный разозлился еще больше. Выдернул у меня ключи и, открыв дверь, толкнул меня внутрь. В помещении было не намного теплее, но хотя бы не пронизывал насквозь этот мерзкий осенний ветер. Не оборачиваясь,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 Да что за день-то такой, с небес на землю прямо, и выбор это, собственно, не оставил. Можно я сегодня возьму выходной? Вопрос поставил точку в обсуждении той темы. Да, я сделала выбор. Да, я сделала выбор, но не сказала бы, что черный выглядел разочарованным. Напротив, удовлетворенным. Что-то подсказывало мне, что предложение его было сделано не с целью освободить меня от обязательств, а для того, чтобы показать: сама выбрала, сама хавай.